Глава двадцать пятая. Она нажимает на клаксон, и машина Мэтт отвечает, отчего на ум Джил приходит сравнение с началом охоты. Когда она машет, глядя в зеркало, Кони передразнивает ее, впрочем, нет причины так думать. Нет причины подозревать, что Кони подтрунивает над ней или таким хитрым способом дает понять, что предпочла бы оказаться в Мазде. Туман утягивает Мазду прочь. За лучи света от фар красноватое пятно меркнет в блестящей пустоте между живыми изгородями, а затем зеркало показывает Джилл только просвет, который продолжает смыкаться, пока Нова движется вперед. «Может, поедем уже?» — предлагает Кони. «Так мы и едем». «Ладно, в таком случае ты не хочешь ехать чуть побыстрее? Мне просто неловко держать Аньес в заперти дольше, чем требует обстоятельства, и Вуди, разумеется, тоже» джил думает, не улыбнуться ли этой запоздало, пришедшей, верно подданической мысли, но она сомневается, не сочтет ли кони такую улыбку фамильярной, и эта вероятность возмущает Джилл после всего остального. «Можешь все свалить на меня, если нужно», — предлагает она вместо того. «Спасибо, но только это действительно моя личная ответственность». джил не собирается притворяться перед самой собой. Она предпочла бы, чтобы с ней поехал Джейк. Кони ясно дала понять, что села в машину джил только по необходимости. Мокрые почерневшие пики живой изгороди смыкаются позади автомобиля. Пока они уплотняются, сливаясь с туманом в единый массив, джил произносит. «Значит, всю ответственность ты берешь на себя, говоришь? Только я не совсем уверена, удастся ли мне это в полной мере. Разве что ты предложишь мне сесть за руль. Это совершенно точно исключено. Спасибо». «В таком случае ответственность за это придется взять тебе, правда? Но некоторые считают, что я не так уж плоха. Не припоминаю, чтобы я утверждала другое». Кони поворачивает голову, словно желая, чтобы Джил увидела выражение ее лица. Когда Джил сосредотачивается на освещенном участке дороги, освободившемся от завесы тумана, Кони уточняет. «За рулем. Некоторые считают, что я тоже. Подозревая, что среди них твоя дочка, она точно будет за меня, не сомневайся». Джилл крепче вцепляется в руль, стараясь не наговорить лишнего. «Она?» «Причина, по которой я спрашиваю, какую часть вины ты готова принять на себя?» «Она самая веская причина!» Шорох покрышек по мокрой дороге заполняет следующую паузу, в которую Джилл снова отказывается смотреть на кони, какое бы выражение лица она ни демонстрировала. В конце концов, кони произносит. «Ничего». Куцая дорожка словно подрагивает от недоверия охватившего Джил, пока она снова не вцепляется в руль. Ну просто так ты не выкрутишься. Тут неоткуда выкручиваться. Я появилась, когда прошло уже много времени с вашего с Джеффом разрыва. Надеюсь ты не говорила своей дочке ничего другого. Джилл чувствует, как ее разум распухает от многочисленных возражений, и это мешает машине даже сильнее тумана. Она не понимает, как позволила недопониманию разрастись до такой степени, однако какая-то часть ее не проще использовать это как оправдание, чтобы напасть на другую женщину сейчас, когда та заточена с ней в ловушку. Ей требуется сделать усилие над собой, чтобы ограничиться всего лишь... Я спрашивала, собираешься ли ты сообщить тем, кому полагается, что ты дала добро на уход из магазина? Я бы не против сохранить работу. «Мне кажется, нам это вряд ли светит, как и мэт с Джейком». Теперь Джилл чувствует себя ребёнком, которому что-то пообещали, но обманули и достаточно глупым, чтобы ещё и протестовать. «Но мы же сделали это ради Вуди тоже!» «В самом деле?» «А он мог подумать, что мы пытаемся от него сбежать». «Но ты ведь об этом не расскажешь, правда? Кому от этого станет лучше?» «Я помогу телефонными звонками. Это я обещаю сделать до того, как лягу спать». Джилл уже не понимает. Что имеет в виду Кони, если ее высказывания вообще несут какой-то смысл, а не просто сжигают в салоне кислород? В таком случае не мешай мне вести машину. Не помню, чтобы я затевала спор. И Джилл тоже не помнит, как будто память поглотила темнота, однако ей не нравится ощущение вины. Может, постараемся поладить друг с другом, пока не выбрались отсюда? Думаешь, я не пытаюсь? Я лишь предполагаю, что нынешнее положение нравится тебе не больше, чем мне. Даже меньше... Джилл сделала все, что в ее силах. Невозможно спорить, если собеседники молчат. Она старательно игнорирует тяжелый сгусток враждебного молчания, в который превратилась кони, поскольку отвлечься от ее присутствия не помогает даже движение вперед. Черная дорога нескончаемо ползет навстречу под слоем тумана, который как будто задерживают живые изгороди, и только повороты дороги заставляют Джилл немного усиливать бдительность. Но и они проявляются настолько постепенно, что и кажется, они нарочно не спешат, чтобы не беспокоить ее. Она понятия не имеет, сколько поворотов осталось позади в тумане и как далеко продвинулась Нова, когда Кони спрашивает. «Ты это специально делаешь?» «Я ничего не делаю, а всего лишь веду машину». «Вот об этом я и говорю. Ты специально ведешь ее настолько медленно, насколько это вообще возможно?» «Нет, я веду ее безопасно». Иногда бывает слишком безопасно. Неудивительно, когда она внезапно умолкает, джил не сомневается, что именно хочет донести до нее Кони. Именно таким и был брак Джилл. Джилл вдыхает затхлый на вкус воздух, который словно бы создан для того, чтобы подавлять любые ответы, а потом слышит собственный вопрос. «Неудивительно, что?» «Удивительно будет, если мы обе не заснем раньше, чем доедем куда-нибудь. У меня такое ощущение, что мы еще не выбрались за пределы заболоченных лугов». Джилл старается не разделять ощущение кони, однако ее собственные заходят еще дальше. Должно быть, идея родилась из-за недосыпа. Идея, что их спор задумывался как дополнительное препятствие на пути. Эта мысль настолько поражает ее своим идиотизмом, что она резко произносит. «А тебе хочется, чтобы я поехала быстрее, и мы обе оказались в кювете?» «Не вижу я здесь никакого кювета. Я вообще ничего не вижу, кроме того, что вижу с самого начала. Кажется, целую вечность. Хочешь, чтобы я не успела затормозить, если мы увидим кого-нибудь? до да кого еще занесет сюда в такое время? Вряд ли. Кто-нибудь доедет даже до заболоченных лугов, а больше тут и некуда ехать». Джилл почти готова упомянуть скоростную трассу, только та, конечно же, перекрыта. И в любом случае она никогда не видела на этой дороге ни единой души. Но это не повод указывать ей, как вести машину, в особенности, если это делает Кони. Ее охватывает внезапное желание вывернуть руль и протаранить новый, живую изгородь, чтобы на всей скорости помчаться через поле. «Так для тебя достаточно быстро?» — она уже слышит свой вопрос. Ее удерживает только нежелание повредить машину, но она не знает, хватит ли его, если Кони продолжит выводить ее из себя джил ждет, чтобы та добавила что-нибудь к своим непрошенным комментариям, когда Кони хлопает себя по лбу, словно ее ужалил комар. Это джил не волнует, пусть калашматит себя сколько угодно, но, по-видимому, удар должен был взбодрить разум, потому что Кони заявляет. «Нам придется вернуться». джил позволяет машине унести их на много ярдов вперед, прежде чем удосуживается поинтересоваться. «Зачем это?» Не сейчас, когда я позвоню и сообщу насчет магазина и моей машины. Мне же надо быть там, когда приедут чинить мотор. Джилл удерживается от желания вжать педаль газа в пол, чтобы оказаться как можно дальше от подобной перспективы. Это уж точно может подождать, пока ты не вернешься домой. И как же ты хочешь, чтобы я добиралась туда? Джилл вообще ничего такого не хочет, разве чтобы это было ей еще безразличней. Однако вслух говорит... «Разве нельзя попросить тех, кто поедет чинить машину, чтобы заехали за тобой? Используй свои чары. Или, прикинься, беспомощный. Я уверена, ты отлично умеешь. Либо то, либо другое». Кони в очередной раз разворачивается к Джиллу лицом. А Джилл еще более холодным упорством отказывается взглянуть на овал плоти, который демонстрирует ей Кони. Руль, кажется, покалывает пальцы, потому что она впивается в него изо всех сил, чтобы не взорваться. Ради них обеих она надеется, что заставит Кони отвести взгляд, произнося. «В любом случае, я думала, ты сначала хочешь попасть домой, чтобы отоспаться». После паузы, во время которой Кони созерцает приглушенное свечение, убегающая от автомобиля, она отвечает. «Возможно, не удастся заснуть из-за мыслей. Иногда такое у меня случается. Кони — это всего лишь машина. Она никуда не денется. Наверное, тебе кажется, что я отношусь к ней как к ребенку, «Ну, раз уж ты сама заговорила об этом, нет, и мне в самом деле придется туда возвращаться. Только не на моей машине, уж извини. И не сейчас, когда мы уже столько проехали. Сколько? У меня по-прежнему такое чувство, что мы до сих пор никуда не уехали». Когда Джилл начинает входить в очередной долгий и плавный поворот, она проклинает Кони за подкинутую ей никчемную идею. Все изгибы дороги сливаются в кольцо, по которому машина неизбежно вернется в заболоченные луга. Она убеждает себя, что некоторые из них обязательно будут в другую сторону, когда кони произносят вполголоса. «Ты сказала, что хочешь остаться на этой работе. Хотела бы. Мне ведь надо прокормить не только себя. Тогда, может, подумаешь над моими словами. Я ведь все еще менеджер». Острое желание свернуть с дороги пронзает жил, словно электрическим током. Она не сознает ничего, кроме ноги на педали газа и рук, готовых выкрутить руль, не сразу замечает, как меняется тон кони, и не понимает ее слова. «Кто там был? Это Рос?» Неужели она пытается отвлечь джил от ее плана? Туман наползает, скрывая то, что высмотрела кони, хотя Джил не верит, было ли там на что смотреть, кроме спутанных ветвей живой изгороди с черными когтями. И даже когда кони подается вперед к лобовому стеклу, это похоже на попытку заставить Джил забыть, какая над ней нависла угроза, но все равно уже слишком поздно. Участок живой изгороди выныривает из тумана. Одна мокрая ветка за другой, и Джилл видит, что смутная фигура действительно скорчилась в углублении в зелени. «Это не роз!» — заключает Кони. Луч света от фар высвечивает склонившуюся голову, которая, похоже, промокла настолько, что ее пора спасать от утопления, а тень увеличивает ее в два раза. Силуэт корчится, словно стряхивая с себя свет, а затем, пошатываясь, поднимается на ноги, усиленно моргая и зевая. Если Джил до сих пор его не узнала, то по этому зевку становится ясно, что перед ними гэвин. Он вытягивает из ветвей с живой изгороди правый рукав и вываливается на дорогу прямо перед машиной. Джилл дергает ручной тормоз, одновременно нажимая на педаль, как раз вовремя, чтобы не сбить его с ног или что похуже. Когда он на затекших ногах ковыляет вокруг Новы, она опускает стекло. — Гевин, ты же едва... — Сколько времени? — он опускает одну руку на крышу машины а другой трет и без того красные глаза. «Уже все? Что? Вы уже закончили работу в магазине?» От его слов как будто оживает угроза кони, однако сама она сидит тихо. «Не стой там, гэвин вместо того говорит она. «Залезай». Он с трудом открывает заднюю дверцу и осторожно нагибается, чтобы сесть. Джилл закрывает окно гораздо раньше, чем ему удается захлопнуть дверцу. «Ты что, был здесь все это время со своего звонка?» Она пытается выразить сочувствие, однако звучит это бессмысленно и очевидно. «Кажется, даже дольше! А вы меня искали?» «Главным образом мы искали телефон. подозревая твой мобильник вряд ли снова оживет». Гевин выуживает телефон из кармана и подносит его к слабенькому свечению, проникающему сквозь лобовое стекло. Когда он нажимает на кнопку, телефон не включается. В какой-то момент даже кажется, что он сереет, как и их дыхание, смешанное с туманом, заползшим вместе с гэвином в машину. «Похоже, сдох!» — зевает он. «А что, от будки никакой пользы?» «Какой будки?» — Кони сгорает от нетерпения. «Я тут нашел телефонную будку, только не спрашивайте, когда. Если бы я позвонил, у меня не осталось бы мелочи на автобус, да и вообще не было особого смысла». Джилл интуитивно не верит ему, но прежде чем она успевает понять причину, Кони спрашивает. «А в какую она стороне?» «Где-то там...» «Вы разве не проезжали мимо? Мне казалось, я двигался в сторону главного шоссе». Джилл думает, что Кони в своей враждебности выглядит отупевшей, можно даже сказать, безмозглой. «Только не говори, что ты пропустила телефон», произносит Кони. «Я и не пропускала. Кроме того, у тебя больше шансов его заметить. Ты все равно ничем не занята. И уж точно мы увидим телефон и на главном шоссе, когда доберемся туда. Я уже говорила, что назад не поеду». джил предлагает Кони повторить свою угрозу перед Гевином и расстраивается, когда он нарушает их противостояние, спросив «А на что вам телефон?» «Вуди застрял у себя в кабинете», — поясняет Кони, — «а Аньес в лифте». «У тебя это звучит так, словно они сами виноваты», — возмущается джил «Ну нет, конечно. Я бы сказала, виноваты те, кто позволяет им сидеть там дольше, чем необходимо. Как по-твоему, гэвин джил хочется думать, что его зевок означает, насколько скучным кажется ему вопрос. «Мы позвоним с главного шоссе», — заявляет она, снимая машину с ручника. Для нее у гэвина тоже припасен зевок. Она не знает, сколько еще их вытерпит. Ей хочется прибавить скорости, чтобы обогнать хотя бы часть из них, однако лениво наползающий туман, запутавшийся в живых изгородях, выглядит более зловещим, чем раньше. Вместо того Джил ищет в своем затуманенном разуме, чем бы взбодрить гэвина и в памяти всплывает то, что она пыталась уловить раньше». «А что ты собирался мне рассказать, пока нас не разъединили, гэвин «Да не так уж много, как кажется теперь. По мнению Вуди, во всяком случае...» «Но не по-твоему же. Ты решил это настолько важно, что даже перезвонил. Ты сказал, что увидел что-то». «Только на видеозаписях, которые взял Добой. Люди дрались друг с другом вместо того, чтобы объединиться против того, что им угрожало». «Я с Вуди», — заявляет кони Вместо того, чтобы пожалеть вслух, что она не там, джил спрашивает гэвина «Почему ты хочешь, чтобы мы знали об этом?» «Было там что-то неправильное. Записи вернули обратно два человека, которые живут даже, не знаю, милек в сорока друг от друга». «Могу поспорить, записи были из одной категории», — вставляет Кони. «Я права?» «На обеих кассетах были концерты. И что?» «Вот проверь, и узнаешь, что их выпустила одна и та же компания. Окажется, что при копировании произошел какой-нибудь сбой». Джилл не знает, почему это ее не убеждает. Наверное, она просто не желает соглашаться с Кони. Силуэт Гевина с неразличимыми в зеркале чертами лица застывает в молчании. Ей хочется, чтобы он начал спорить с Кони, но он выдвигается вперед. «Похоже, это то самое место!» Дорога заворачивает на 180 градусов на повороте, который она только что миновала. Освещённый клочок тумана тускнеет, уползая в бок через разрыв в живой изгороди, протянувшийся по левой стороне, и Гэвин произносит: "Телефон стоял на каком-то похожем ответвлении". Кони вскидывает руку, указывая в сторону Джил. "Я вижу будку, она там". Джил не знает, что означает императорский жест Кони. Хочет она остановить её или вовсе дёрнуть ручной тормоз? Когда она притормаживает сразу за разрывом в живой изгороди, то радостно представляет себе, что педаль под ногой — часть кони. Она сощуривается, оглядывая колею, отходящую от дороги. Это то ли голая укатанная земля, то ли асфальт, покрытый коркой грязи. А объект в тумане, к которому она ведет запросто, может оказаться обрубком толстого дерева, срезанным в футах в семи над землей. — Что-то не похоже, — заявляет она вслух. — Вот ты бы поехала в подобное место в нынешних обстоятельствах. «И если бы это могло помочь людям, нуждающимся в помощи, — сукоризны отвечает Кони, — наверняка поехала бы». Джилл сомневается и загоняет машину в просвет в живой изгороде, чтобы обосновать свои возражения. Размытый объект в конце колеи не становится четче. Наоборот, туман как будто сгущается вокруг него. Возможно, поэтому его контуры кажутся менее правильными, чем должны быть у телефонной будки. Джилл меняет угол подъема фара, освещая его, но свет лишь отражается от тумана, слепя глаза. Она щурится, почти смыкая веки, и понимает, что устала до такой степени, что ей мерещатся образы, описанные Гевиным и застрявшие в голове. Люди бешено дерутся друг с другом и падают на землю или даже уходят в нее. Она на ощупь тянется к рычажку, управляющему фарами, и открывает глаза, как только чувствуют, что они готовы видеть. Теперь силуэт впереди напоминает ей тотемный столб. Хотя она, конечно же, не различает на нем зачатки лиц, которые начинают воплощаться, громоздясь друг на друга. «Простите», — произносит она, — «но я не в восторге от идеи туда ехать». «Может, Аньес тоже не в восторге в данный момент?» — замечает Кони. «Но мы же не знаем этого наверняка, так? Мэтт с Джейком уже могли вызвать подмогу». «Но могли и не вызвать. Ладно, давайте проголосуем. Ехать туда или мне придется извозиться в грязи. гэвин «Ах, теперь ты желаешь, чтобы мы поиграли в демократию? А еще недавно ты вела себя так, словно ты у нас главная». Когда рука Гевина в зеркале начинает махать, Джилл продолжает. «Нет смысла голосовать. Мы туда не поедем. Я не поеду. Это моя машина. Если вам не нравится, можете выйти и топать туда пешком. Но не надейтесь, что я буду вас тут ждать». Джил смущает восторг, похоже усилившийся после ее речи, потому что ликование какое-то не ее. Ощущение такое, словно оно обволакивает ее снаружи она в таком замешательстве что ей даже кажется как древесный ствол или предмет напоминающий его поддергивается от готовности действовать и никакая это не телефонная будка говорит она коне поидее сама убедись если не видишь отсюда она дождется пока я схожу гэвин ты заставишь ее подождать как думаешь он возражает одно из них или обеим выражает а главным образом зевком можно спорить с жил сколько угодно но это ведь ее машина Она резко сдает назад и выезжает из просвета в живой изгороде, оцарапав о ветки правое крыло. Когда лучи света от фар пробегают по полю, ей кажется, она заметила краем глаза, как тот объект в тумане разделился, словно амеба, и верхний сегмент спрыгнул или же просто свалился на землю. До какой же степени она устала? Не настолько, чтобы выйти из-за руля, и она ведет машину в обескураживающем молчании, которое можно сравнить с нехваткой воздуха. Затем гэвин снова зевает, возможно, из-за тумана, который с новыми силами расползается позади них, над мокрой черной дорогой и просачивается сквозь живую изгородь. гэвин едва не кричит Кони. «Чтоб тебя! Прекрати уже зевать во весь рот!» Первый раз джил с нею согласна, но невольно улыбается, когда в следующий миг Кони судорожно зевает. «Да ты собака хороша!» — замечает гэвин Улыбка еще растягивает губы джил когда их начинает раздирать зевота. «Это все ты!» — упрекает Гевина Кони. «Мы так не делали, пока ты не появился. Зевай уже про себя, ясно? У нас и без того хватает проблем, а теперь мы еще и не можем остановиться». «Ну так скажите мне, как я могу помочь?» Она в ответ снова яростно зевает, и Джилл думает, что Кони не в силах удержаться не только от зевоты. Говоря о проблемах, она, очевидно, имела в виду джил, но ведь Гевин не успел еще толком сесть в машину, когда Кони уже напустилась и на него — Похоже, ей все равно, кого чихвостить, главное, чтобы кто-нибудь был. Зевота, похожая на попытку отделаться от этой мысли, нападает на Джилл, принеся с собой сожаление, что она успела затормозить вовремя, когда гэвин вывалился на дорогу перед машиной. Может попросить его пойти впереди, как это делают иногда в тумане. А еще лучше попросить Кони составить ему при этом компанию. Джил вовсе не собирается их задавить, просто она... Настолько обессилила что ее нельзя винить, если она не справится с управлением, если она забыла, какую педаль надо нажимать. У нее перехватывает дыхание даже не от детскости, подобного плана. От упоительной радости, которую эти мысли, по-видимому, вынесли на поверхность сознания от восторга, настолько необъятного и неистового, что он просто не может принадлежать ей. «Давайте все перестанем спорить, пока не выберемся отсюда», — почти умоляет Джилл. «Я имею в виду, по-настоящему постараемся и прекратим». «Мы можем, если и ты тоже», — заявляет Кони. По крайней мере, Джил делает усилия, чтобы подавить безрассудные порывы, а вот Кони огрызается, словно девчонка на школьном дворе. Джил чувствует, как восторг снова вскипает в ней, подогрет ее собственным презрением. Они все впали в такое состояние, что рассуждают и ведут себя, как капризные дети. И она тоже. А в следующее мгновение Джилл осиняет, в чем тут суть». Она ведь очень часто наблюдала такое. Двое детей дерутся, когда третий с наслаждением стравливает их друг с другом. Она раскрывает рот, чтобы поделиться этим открытием, но она ведь уже знает, как кони реагируют на любые сравнения ее с детьми. Джилл уже готова отпустить свои мысли обратно в недра вялого разума, когда чувствует, что их поглощает нечто большее, чем ее усталость». Ощущение настолько похоже на внезапное пробуждение от сна, что она ахает. «Я знаю. Почему нам больше нельзя собачиться?» Говину почти удается подавить зевок, но он лишь кое-как произносит. «Почему?» «Вот если подумать». Джилл делает это вслух, что, кажется, помогает. «Мы же все ссорились друг с другом целую ночь, так? И еще раньше в магазине. Я даже не помню, когда мы начали. Что-то хочет, чтобы мы вцепились друг другу в глотки». «Да чего там? Ты же даже видел на своих кассетах, как люди убивают друг друга!» джил тут же пугается, что ее последняя фраза оказалась лишней, но гэвин хотя бы не зевает. Она отводит взгляд от отражения его силуэта, надеясь, что он задумался. Она всматривается в дорогу, хотя в этой мутной размытой ловушке из тумана давно уже чувствует себя беспомощной, словно муха, запертая между оконными рамами. Когда Кони объявляет. «Ну...» Точно могу сказать, это самая большая глупость, какую я когда-либо слышала. Слов будет недостаточно. Чтобы на это ответить, никакие слова не годятся. Может быть, она поверит, что они не совсем марионетки, если джил покажет ей. А вот это еще глупее, произносит Джилл и закрывает глаза, прежде чем надавить на педаль газа. Поначалу никто из них не замечает. Она уже начинает приходить к мысли, что может чувствовать дорогу, не глядя, когда конь восклицает. «Осторожней! Мы сейчас въедем в живую изгородь!» «В таком случае сделай что-нибудь, чтобы этого не случилось!» «Я только что сделала! Осторожнее!» — повторяет Кони с нажимом. «Мне требуется нечто большее. Куда мне повернуть?» «Налево, естественно! Ты же видишь...» Когда джил поворачивает руль налево, Кони заявляют. «Меня на такое не купишь! Не может быть, чтобы ты закрыла оба глаза!» Джилл разворачивается к лицом и растягивает рот в улыбке, такой же радостной, как трещина в земле. «Хорошо. Ты донесла до нас свою точку зрения, какой бы она ни была», произносит кони, а когда джил не отвечает, прибавляет. «Ты за рулем. Ты главная». сиденье джил подрагивает, когда гэвин выдвигается вперед между ним и сиденьем кони. «Теперь направо! Направо!» — восклицает он, явно больше не собираясь зевать. «Я как раз собиралась ей сказать, Гевин...» «Еще было время», — заявляет Кони, прибавляя. «Направо». «Да, с таким водителем, как я, нужны вы оба». «Мы же ничего такого не говорили о твоем вождении», — протестует гэвин «Еще скажете», — заверяет она, отворачивая голову к лобовому стеклу и прибавляя скорости. Спустя секунду она чувствует, как Кони вцепляется в руль. «Хорошо, веди ты», — соглашается джил выпуская руль. «Но чтобы гэвин говорил тебе, в какую сторону. Если он откажется, я прибавлю газу». Ей приходится это сделать, чтобы они убедились в серьезности ее намерений. «Налево!» — произносит Гевин придушенным голосом, и она чувствует, как машина скользит в ту сторону. Она рада, что Гевин с Кони слишком заняты, справляясь с ситуацией, и не спрашивают, чего она добивается, потому что она не в состоянии объяснить это даже себе. Просто так правильно, пусть решение явилось спонтанно. У Джил такое ощущение, что она побеждает нечто до крайности идиотское в его собственной игре. Она даже, кажется, чувствует, как оно гонится за машиной по другую сторону живой изгороди, или под асфальтовым покрытием, или и там, и там. Ей чайно хочется прибавить скорость, чтобы спастись от него, но она не знает, стоит ли поддаваться этому внезапному желанию, когда кони выкрикивает. «Джилл, сбрось скорость! Подумай своей девочке!» «До того ты жаловалась, что я еду слишком медленно. Ты что, не можешь определиться, или у тебя вовсе нет своего мнения?» Последний человек, которому стоило бы напоминать ей о Брионе. На самом деле джил задета до такой степени, что не может решить, стоит ли воспользоваться поводом и еще прибавить скорость. А если тогда она больше никогда не увидит свою дочку? Она представляет себе Брионе в рождественской постановке, на которую пришел посмотреть один Джефф, если только не взял с собой Кони. С другой стороны, Кони сейчас у нее в машине, отдана ей на милость. Какая из этих мыслей вынуждает ее прибавить газу? Неважно, ее веселит крик Гевина направо, на который кони отзывается таким же взволнованным голосом. «Знаю!» Джилл близка к ощущению, что эта поездка ей снится, а картинка под закрытыми веками гораздо реальней. Толпы сероватых силуэтов бьются, чтобы уничтожить друг друга или отделиться, если не друг от друга, то от трясины, в которой они тонут, если только не стремятся выбраться из нее». Она зачарована этим зрелищем. И в этом одна из причин, почему она не торопится ответить, когда кони умоляюще произносит «Мы приехали». «Куда это?» — слышит Джил собственный сонный голос. «К телефонной будке. Ты проехала мимо, ты проехала, там телефон!» Джил разлепляет отяжелевшие веки, и в ответ на нее таращатся многочисленные глаза, сверкающие из темноты. «Они могут принадлежать сотням раздувшихся пауков», или же одному, но громадному, но затем она узнает в них бусины влаги на ветвях живой изгороди. Телефонную будку она не видит, пока стоп-сигналы не подсвечивают ее нижнюю часть, окрашивая валый цвет в зеркале заднего вида и заливает тускло красным светом внутренности. Джилл не глушит мотор, чтобы не погасли фары, и говорит. «Я позвоню насчет магазина. Какая помощь тебе нужна с машиной, но только чтобы мне не пришлось ехать обратно?» кони похоже, почти обессиленна, поэтому отвечает только «Просто довези нас до дома». Телефонный разговор может затянуться, и джил не рискует оставить включенные фары, когда заглушен мотор. И она совершенно точно не собирается доверять ключ от зажигания Кони или даже гэвину Она выдергивает ключ и выбирается из машины, проходит вдоль нее, придерживаясь рукой за грязную крышу. Два шага по диагонали от задних колес, и она уже рядом с телефонной будкой, которая, как ей кажется, угрожающая, нависает над ней. Она ощупывает дверь настолько мокрую, что запросто может сгнить, и находит металлическую ручку, с которой капает влага. Джилл входит внутрь и будку заливает светом. Он, как ей представляется, взмыл вверх, а не возник под тесным потолком. Свет не гаснет, когда дверь захлопывается со скрипом, который даже отдается эхом в живой изгороди позади будки. На ржавой металлической полке нет телефонного справочника, но он ей не нужен. Кто-то нацарапал на зеркале и рамках с информацией неразборчивые символы, сделав все слова нечитаемыми и заключив ее усталое лицо в частую паутину. Желтой, как деготь, краской измазанный телефон. Когда Джилл снимает ледяную трубку, свет тускнеет, словно съежившись от дуновения тумана. Она набирает один из основных, известных всему миру, номеров из трех цифр, как только слышит долгий гудок, пусть и слегка приглушенный. Когда его перебивает щелчок, она кричит «Алло! Оператор! Алло!» «Оператор!» Вряд ли стоит удивляться, что в этот ночной час женский голос звучит несколько механически. «Я не знаю точно, какая служба мне нужна», — признается джил «Какая?» «Но это срочно». «Один человек застрял в лифте, и находится там уже несколько часов, и во всем здании нет электричества. Вы можете соединить меня с теми, кто занимается такими случаями?» «Соединяю...» Не успевает отзвучать последний слог, как голос обрывается и спустя несколько секунд раздается другой, но настолько похожий, что джил не отличила бы его от первого, и он произносит «Аварийная служба». «У нас отключилось все электричество. Это же по вашей части, да?» «Электричество. Да. И поэтому человек застрял в лифте. Вы можете это исправить?» «Да. Не знаю, знаете ли вы это место. Оно довольно новое. заболоченные луга». «Да». Джилл давно уже не слышала столько положительных ответов подряд, но теперь в телефонном голосе звучит откровенное воодушевление. «Там есть магазин», — продолжает жил «Тексты. Книжный магазин». «Да». «Должна предупредить, что там очень густой туман, и здесь тоже, хотя от магазина довольно далеко». «Да?» воодушевление кажется здесь неуместным, хотя Джилл понимает, что ее просто хотят подбодрить. «Так значит, я могу на вас положиться?» — надеется она. «Да?» Наверное, она слишком часто задает один и тот же вопрос. Голос понизился на полоктавы, наводя на мысль, что она его раздражает. «Спасибо», — произносит Джилл и кладет испачканную трубку на такой же обезображенный рычаг. И тут же чувствует, что сделала глупость, не сообщив своего имени. И теперь руководство не узнает, что это она звонила в службу спасения. Кроме того, надо было спросить, не связывались ли с ними мэт или Джейк. Явно лишенный какого-либо источника, свет над головой подрагивает, словно собираясь погаснуть. И джил не желает оказаться запертой в будке в темноте. Она распахивает дверцу так широко, что задевает ветки снаружи. Должно быть, поэтому живая изгородь издает протяжный скрип, как будто что-то поднимается с другой стороны, но достаточно далеко от нее. Джил бежит к Нове и опускается на водительское сиденье как раз в тот момент, когда будку и оживший участок изгороди рядом с ней заливает темнота, похожая на волну грязи. «Дело сделано», — сообщает она и благополучно находит замок зажигания, чтобы запустить мотор и включить свет. Все готовы ехать. — Мне кажется, я не отсюда пришел, — замечает гэвин Пусть она просто едет, — выпаливает кони. — Куда-нибудь мы доберемся. — Ладно, забудьте, что я сказал. Извини, джил Джилл невольно улыбается, как дурочка, понимая, они боятся, поскольку неизвестно, что она выкинет, если они затеют очередной спор. Для нее это равнозначно согласию, и когда Нова движется вперед, она уверена, что сделала что-то правильное и они оставляют голодное отчаяние позади. Хотя она понятия не имеет, что это значит, этого достаточно, чтобы вид тумана, ползущего по дороге и по живым изгородям, больше не казался таким уж гнетущим. Джил успевает всего несколько раз вдохнуть в себя туман, когда кони с надеждой восклицает. «А это не главная дорога?» И точно. Впереди свет, и спустя несколько секунд он становится ярче того свечения, какое придают туману фары Джил. «Достаточно ярок, чтобы его источником могли быть прожекторы», — думает Джил, ожидая увидеть их. Затем туман редеет, отступая, и она видит высокий уличный фонарь в просвете между двумя спаренными приземистыми домами. «Я пришел не отсюда», — произносит Гевин. «Да какая уже разница?» — отзывается Кони. «Еще минута, и мы выберемся». Пересекая шоссе с двухсторонним движением, чтобы повернуть на Манчестер, Джилл понимает, что Кони имеет в виду ее машину стой требует кони я возьму это такси Джил едва успевает затормозить когда кони уже выскакивает наружу и несется вперед размахивая руками и крича едва не визжа чтобы подозвать такси когда она останавливается и издает назад она кричит гэвину гэвин хочешь напополам я бы поехал если ты не против джил почему я должна быть против я хочу попасть домой как и все остальные ну тогда пока. Он зевает и потягивается, открывая заднюю дверцу, затем задерживается, чтобы спросить. «Мы ведь еще увидимся. Правда?» «В данный момент это неизвестно. Так, надеюсь, уже скоро выясним». «Кажется, я больше не знаю, на что похоже это «скоро».» И он доказывает это той скоростью, с какой выбирается из машины под крик «Кони». «Так ты со мной или нет, гэвин «Спасибо, что вытащила нас» благодарит он вполголоса джил и спешит к такси насколько позволяют ему затекшие от долгого сидения ноги на крыше такси гаснет огонек и оно отъезжает джил трогается следом гораздо медленнее и спустя минуту остается одна между рядами марширующих по обеим сторонам спаренных домов в основном погруженных в темноту если не считать высоких уличных фонарей светлые участки размыты но это из-за тумана жил не может вспомнить, когда это началось, не говоря уже о том, что это значит. Может, вспомнит, когда отоспится. Несколько минут пути она выруливает на главную дорогу в паре миле от того шоссе, по которому приехала в заболоченные луга, вечность тому назад. А ведь это еще один путь к книжному магазину, который должен привести туда новых покупателей, если только кто-нибудь поставит указатель на торговый комплекс. Уже скоро жил доезжает до скоростной трассы, на Берри, оставляя за спиной последние клочья тумана. И никто не критикует ее манеру вести машину так, как будто она проезжает через жилую застройку. Наконец там и она оказывается, и часы на магазинах сообщают ей, что сейчас самое начало пятого, хотя она с трудом верит, что не пропустила Рождество. И несколько окон в обрамлении сказочных огоньков или с елками в разноцветных шарах лишь усиливают ощущение, что праздники прошли мимо нее». Нет, она, конечно же, проведет праздники с Бриони, но она так устала, что мысль о том, что, может быть, и не так, пронзает ее, заставляя тереть глаза, и чтобы не заснуть раньше времени, и чтобы не расплакаться. Молоковоз шумно катит по соседней боковой улице, когда она сворачивает к себе. Перед домом полно свободного места для ее новы, однако она все равно скребет покрышкой по краю тротуара, сдавая назад. Одуванчики, которые она не дала Джеффу вырвать, раскинулись по всей дорожке. Они покрыты росой и приплюснуты резким светом уличного фонаря. Джилл не особенно ловко отпирает переднюю дверь и толкает ее, преодолевая то препятствие, которое она вечно цепляет. Она нащупывает выключатель в коридоре, набирает код сигнализации, дату которая сейчас кажется лишенной смысла. С трудом добредает до кухни, чтобы налить стакан воды и слабенько салютует им своему отражению в оконном стекле. Осушив один стакан, она наливает второй и цедит его маленькими глотками, когда замечает грязные следы по всему коридору. Разумеется, это ее следы. Она забыла вытереть ноги о коврик. Джилл шаркает о него ботинками, но сам коврик подождет, пока она не проснется. Кое-как она тащится к телефону, чтобы набрать номер Джеффа. Когда он заканчивает рассказывать, что это автоответчик, и всю остальную ерунду, она произносит негромко. «Это я, Бриони. Просто хотела сказать тебе, что я дома. Сейчас иду спать. Надеюсь, меня разбудишь ты». Она кладет трубку на место и несет стакан через выставку нарисованных пони. «Наверное, когда-нибудь она сможет купить для Бриони уроки верховой езды», размышляет Джилл сонно. Впрочем, как такое возможно, если она теперь без работы? «Но самое главное, они будут вместе и как-нибудь прорвутся». Джилл чистит зубы перед затуманенным зеркалом, выполнив по минимуму все остальные положенные процедуры. Она сукоризной косится на слабые грязные отпечатки на лестнице, направляясь в свою комнату, где забирается в постель, прежде чем погасить свет. Закрывая глаза, она продолжает думать о Брионе в надежде, что тогда она ей приснится. Возможно, джил не услышит, как она поднимается по лестнице. Возможно, джил не поймет, что она не одна, пока не проснется и не увидит... Маленькое личико рядом с собой.